Алексей Губарев По кромке удачи Книга 5. Басов за горизонт Глава первая Галактика Млечный Путь Рукав Ориона Тяжелый крейсер Басов Капитан, до выхода из гиперпространства осталось три часа Благодарю, Софья Андрей Рывком поднялся с кровати, машинально протер глаза и спросил у голограмма Искина «Адмирал уже на мостике?» «Никак нет», — ответил ИИ седьмого поколения. В настоящее время адмирал Воробьев находится в симуляторе, завершает одиночную тренировку, освободится в течение 30 минут. «Передай на мостик и всем дежурным постам, чтобы были готовы к его визиту. Не хотелось бы получить выговор от старшего командования». Сервомоторы тяжелого промышленного меха натужно загудели и грузная плита переборки медленно пошла вверх. На лобовом забрали высветилась алая надпись о критической перегрузке накопителя, но я уже вбил левую опору в образовавшуюся щель. Просвет в полметра. Вполне достаточно, чтобы персонал смог покинуть базу, главный скин которой сошел с ума. «Лейтенант, выведи всех наружу!» Отдал я приказ офицеру службы безопасности. Живее, пока ИСКИН сюда не прислал охранных дронов. Люди и перейцы, подгоняемые СБшниками, в течение пары минут покинули территорию научной станции, проскочив в узкую щель. Офицер задержался, помогая мне покинуть тяжелого меха. Стоило поднырнуть под бронеплиту вслед за СБшником, как в ушах прозвучал голос из крейсера. Адмирал, зафиксирован личный рекорд. 87% от максимальной эффективности. Перед следующей тренировкой разберем, где я допустил ошибки. Произнес я и мысленно вдавил кнопку выхода. Несколько секунд ожидания, пока капсула симулятора освободится от геля, шелест от отодвигающейся крышки, и я вновь очутился в реальном мире на борту тяжелого крейсера БАСов. Адмирал, до выхода судна из гиперпространства осталось 2 часа 24 минуты. Как всегда, предельно точно доложил Искин. Благодарю, София. Передай Андрею, что я буду ждать его через 15 минут в кают-компании. Капитан, он уже находится там. В голосе Искина промелькнуло веселье. Вот же смышленая железяка. Подтрунивает над своим командиром по поводу и без. А ведь Широков не мальчик, постарше меня будет. В таком случае пусть закажет на меня плотный завтрак. Отдал я еще одно распоряжение, забираясь в кабинку ионного душа. В какую-то компанию я вошел за минуту до назначенного времени. Жестом дал понять присутствующим внутри офицерам, чтобы продолжали заниматься своими делами, и подошел к столику, сервированному на двоих. «Привет, Андрей!» Протянул я руку поднявшемуся со стула капитану крейсера и, поздоровавшись, сел напротив. «Давай перекусим, а потом я дам новое водные. «Привет, Миш!» «Надеюсь, яичница не остыла. Пару минут как приготовилась!» Широков, впервые отправившийся в дальний рейд в роли командира судна, явно волновался. Еще бы, выход в неисследованной части космоса, а вдруг крейсер встретит пара вражеских линкоров? Война давно окончилась, но ее последствия до сих пор напоминают о себе. У земной федерации был страшный враг, с которым мы справились, понеся огромные потери. До сих пор несем. Благодарю. Самое то после физической нагрузки. Отмахнувшись от тяжелых мыслей, я с удовольствием приступил к завтраку. Быстро разобравшись с яичницей, выпил стакан апельсинового сока и лишь после заговорил. Андрей, задача следующая. По данным глубокой разведки, в этом секторе было зафиксировано сильное возмущение пространства. Наши сенсоры до сих пор улавливают остаточные волны. Кроме Басова, в операции задействовано еще четыре судна. Новейшие гипердвигатели лишают возможности условных союзников проследить за нашими перемещениями. Большой совет Альянса миров уже забыл, кому они обязаны жизнью, и вновь плетет интриги. Недавно был инцидент на одной из пограничных планет. Патрульный фрегат задержал грузовоз союзников, на борту которого обнаружили крупную партию наркотиков. В итоге товар уничтожили, судно конфисковали, нарушителей отправили в колонию Бета-7. Так в альянсе такой шум подняли, даже пытались ноту протеста выдвинуть. «Слышал». «Так вот почему на борту усиленная научная группа», — понимающий кивнул капитан. «Значит, новый спутник связи — это прикрытие?» «Мы к ученым не лезем. У них свои задачи, у нас свои». Улыбнулся я проницательности Широкого. Как только выйдем из гиперпространства, запускай этот проклятый зонд и дай научной группе доступ к дальним и ближним средствам сканирования. Они знают, что делать. Дальше действую согласно протоколу. В рубке новейшего тяжелого крейсера царила деловая атмосфера. Старший борт-инженер проводил диагностику корабельных подсистем, работая с голографической панелью. Капитан отдавал последнее распоряжение старпому, а штатный сенс-лейтенант Поч Жасчи Пожилой тибебец погрузился в медитацию. Он был единственным, не надевший шлем бронескафа. Война с бессмертными давно окончена, но устав, написанный кровью, по-прежнему обязывает экипаж перед выходом из гиперпространства полностью герметизировать скафандр. Вольно. С порога отдал я команду, а затем обратился напрямую к искусственному интеллекту судна. Софья, выдели 30% своих мощностей в научный отсек. «У профессора Кейрису возникли трудности с оборудованием, нужна помощь». «Приказ выполнен», — сообщила Искин. «Адмирал, профессор запрашивает доступ к информации класса А. Необходимо твое подтверждение». «Разрешаю урезанный доступ. Файлы под номерами 4 и 7. Остальное ему знать не положено». Потянулись минуты ожидания. И передавал мне информацию прямо на забрало шлема. Сенс продолжал медитировать, капитан раздавал распоряжение. Все-таки выход в неисследованную часть космоса всегда большой риск, да еще это возмущение, будь оно неладно. До выхода из гиперпространства осталось 10 секунд. Наконец произнес и корабля. Я бросил взгляд на Сенса, но лейтенант Почжасчи, как истинный буддист, оставался невозмутим. Капитан вводил какие-то данные при помощи виртуальной клавиатуры, Софья монотонно продолжала отчет. Голосы скина слышали все присутствующие на корабле. 4, Три. Два. Выход. Привычное ощущение дискомфорта, на которое я не обратил внимания, сосредоточившись на широком голографическом экране. Идущий от сканеров поток информации просто не умещался, на забрали шлема. Сканирование ближнего космоса завершено. Прозвучал в динамиках голос ИИ-крейсера. Обнаружены мелкие объекты искусственного происхождения, идентифицированы как обломки кораблей Биомехов и военной станции Федерации РАС. До завершения полного сканирования системы осталось 30 минут. «София, создай поверхностную модель произошедшей битвы». Отдал я приказ и тут же получил неожиданный ответ. «Адмирал, для анализа боя слишком мало данных. Могу предположить, что обломки долгие столетия дрейфовали от местной звезды». Звезда внушала. Настоящий голубой гигант, пожалуй, один из немногих, которые еще не посетили разведчики земного флота. Возле таких звезд нередко обнаруживались остатки крупных космических объектов Федерации РАС. Или, как здесь, следы сражения. Стоит дождаться полного сканирования, прежде чем делать какие-то выводы. Сканирование дальнего космоса завершено. Корабли противника отсутствуют, доложил Скин. Обнаружена цепь крупных искусственных объектов, образующих форму правильного круга. Адмирал, профессор Кирису запрашивает прямую связь. Соединяй. Разрешил я. Черт, зачем научнику так быстро понадобилась моя персона? Адмирал, это невероятно! Сходу обрадовал меня ученый. Если судить по предварительным данным, мы нашли нечто уникальное. Я даже боюсь представить, какие задачи стояли перед создателями этого... этого... «Профессор, не стоит торопиться», — прервал я ученого. «Закончим сбор информации, на основе полученного сделаем выводы. Но...» — начал было Кирису, но был жестко прерван мной. «Я сообщу, когда эскин корабля завершит обработку данных». «Твою душу!» «Угораздило же меня взять в экспедицию настоящего фанатика». «Чую, у нас появится из-за этого проблема, тут и сенсом быть не нужно». «Капитан». Словно почувствовав, по внутренней командной связи к Андрею обратился лейтенант Поч Жасчи: «Чувствую приближающуюся тоску. Скоро. Сегодня. Вот в этом весь наш буддист. Право, хоть толмача вызывая, способного перевести его полунамеки. Хотя капитан широко вполне справляется. Правда, в этот раз Сэн смог передать и мои предчувствия. «Будут у нас проблемы из-за научников, точно будут». София, сократи доступ научной группы до четвертого номера. Хватит с них и этого. Приказ выполнен, адмирал. До завершения анализа осталось 10 минут. Отдав пару распоряжений капитану, я потребовал у борт-инженера доклад о запуске новейшего спутника. Лейтенант Киана только начала докладывать, когда случилось это. Фиксирую сильнейшее гравитационное возмущение обширной области космоса, произнесла ей крейсера на общей волне. Басов, находится в зоне возмущения, всем немедленно занять свои места. Двумя быстрыми шагами я достиг своего кресла, успел даже опуститься в него, когда по корпусу крейсера прошла вибрация. Внезапно засосало под ложечкой. Так бывает в момент свободного падения, начавшегося совершенно внезапно. По командной линии связи кто-то глухо выругался. На общей появились шумы, что вообще выходило за грань возможного. «Неужели энергетический контур корабля поврежден?» «Нас затягивает в гравитационный колодец!» произнесла борт-инженер. «Цепь объектов это...» Перед глазами на забрали шлема появилась красная надпись. «Связь потеряна. Сбой под систем бронескафандра». «Крейсер начал трясти. С каждой секундой все сильнее...» Затем исчезла внутренняя гравитация, из-за чего по рубке управления начали летать мелкие предметы. Проклятие! Надеюсь, Сенс успел захлопнуть забрало, иначе может погибнуть. Голову словно под пресс положили. Сильнейшее давление на виски, а затем темнота. Галактика Андромеда-1. Система звезды класса А. В сознание меня вернул звон в ушах. Тонкий такой, похожий на комариный писк. И сквозь этот звон, словно издали, доносился женский голос. Активирую протокол сфера, беру управление судном под полный контроль. Начинаю маневр уклонения. И скин. Губы еле шевелятся. Черт. Сжал определенным образом кисть правой руки и тут же почувствовал укол в районе локтевого сгиба. По телу начал распространяться жар. Боевой коктейль сработал как надо. Мощная химия придала сил, и я уже в полный голос повторил. «Искин, краткий доклад!» «Адмирал!» В голосе И послышалось облегчение. В настоящий момент Басов подвергается атаке сильно поврежденного линкора и четырех истребителей производства бессмертных. Энергетические щиты просели до 30%. Я взяла на себя полный контроль над управлением судна. Сам корабль имеет многочисленные повреждения, Сильно пострадала обшивка, разгерметизирован научный отсек. Состояние экипажа. Задал я самый важный вопрос, одновременно запуская диагностику бронескафа. 70% не подают признаков жизни. 27% принимают участие в восстановлении работоспособности корабля. В настоящее время у меня нет доступа к информационным блокам бронескафандров. Погибли научная группа в полном составе, лейтенант Поджасчи, Старший комендор, младший техник Риан. София выдавала информацию порционно, без системы. Ее мощности были явно перегружены отвлекать и сейчас не следовало. Спохватившись, подтвердил активацию протокола сфера полным доступом, дающим Маскину право не только управлять судном, но и задействовать все вооружение корабля, включая главный калибр. А сам, наконец освободившись от магнитного захвата, выполняющего роль страховочных ремней, обвел взглядом рубку. Сразу же увидел лежащее на полу тело Сенса, голова лейтенанта вывернута под неестественным для человека углом. Капитан Широков лежал в командирском кресле, раскинув руки в разные стороны. Первый пилот медленно шевелил руками и головой, видимо только что пришел в себя. А вот борт-инженер уже поднялась с кресла и сейчас пыталась у меня что-то спросить. Похлопал себе по шлему, мол, связи нет. Киана кивнула и двинулась к капитану. Я направился к первому пилоту. Приблизившись, глухо выругался. Пилот, похоже, умер. Датчик жизнедеятельности на грудной пластине бронескафа светился красным. Черт! В момент, когда я склонился над офицером, корабль изрядно тряхнула, еле на ногах устоял. Сразу понял, что произошло, а слова из кино подтвердили мои мысли. Адмирал, мы потеряли щит. Прямое попадание одного из бортовых орудий вражеского линкора. В настоящий момент я не могу вести прицель на огонь из турелей, не хватает мощностей. Взлетные шахты в каком состоянии? Тут же сориентировался я. Обе исправные. Адмирал, я не... Отставить, прервал я Софию. Я могу добраться до Москита. Так точно но связь с истребителем смогу наладить не раньше, чем через двадцать минут. На это время ты не сможешь вернуться на борт». «Четыре истребителя», — говоришь. Я подошел вплотную к борт инженеру. «Лейтенант Киана, принимай командование крейсером. Первичная цель — сохранить корабль, остальное потом». «Есть принять командование». Девушка стукнула себя кулаком правой руки по груди. «Ох уж эти марийцы, воины самого рождения!» «Софа! Черт, София!» Как только появится связь, коротко доложишь мне о состоянии судна. Последние слова произносил уже выходя из рубки. Организм под воздействием лошадиной дозы стимуляторов полностью восстановился, так что к пусковой шахте я добирался бегом. Осевой коридор крейсера выглядел неповрежденным и полностью пустым. Даже вездесущие ремонтные роботы отсутствовали. Два десятка быстрых шагов, и вот он. Узкий лаз, ведущий сразу в кабину москита. Новейшая разработка, такие истребители имеются только на тяжелых крейсерах нового поколения. Обычно на суднах среднего класса отсутствует палубная авиация, для нее элементарно нет места. Но в этот раз наши кулибины превзошли самих себя. И, значительно увеличив тяжелый крейсер, снабдили двумя истребителями. Плавно щелчком опустилась крышка люка. Я уже опустил руки на штурвал и передал бортовому компьютеру «Москита» свой идентификационный номер. Компьютер бронескафа легко вошел в контакт с истребителем. На панели управления промелькнули данные о тестировании систем. Затем я всем телом почувствовал легкую вибрацию двигателя. Пошел отчет перед пуском. 5, 4, 3, 2... В следующую секунду меня вжало в кресло пилота с такой силой, что аж в глазах на мгновение потемнело. «Твою дивизию, — как говорил старый друг, — так ведь и сдохнуть можно!» Мик, И вот я уже в открытом космосе, а перед взором прицельная сетка. Вой системы сканирования оповестил, что меня взяли на прицел сразу два вражеских истребителя. «Ну уж, хреншки вам! Адмирал Воробьев так легко не сдастся! Подавитесь, черти!» Выполнив петлю на максимальном ускорении, нырнул под защиту бортовых турелей Басова. Есть! Один из преследователей, висевших на хвосте, мигнул и исчез с радара, а второй отвернул в сторону, не желая так глупо подставляться. Где же вторая пара? Оставшиеся объединились в одно звено, чтобы быстро прикончить шустрого противника и продолжить вскрывать крейсер. Вражеский линкор, попавшийся мне в смотровой экран, Из-за поврежденной кормовой части выпадал из преследования. Это радовало, учитывая, что мы покинули зону поражения его орудий. Второго противника я записал на свой счет. Выйдя на встречный курс, первым же импульсом носовой пушки распылил истребитель бессмертного в пыль. В этот момент мне стало ясно, никакой угрозы эта мелочь не представляет. Скорее всего, пилоты и истребители действуют сами по себе, без приказа сверху. И судя по их реакции... Прилично одичали. Адмирал, связь восстановлена. Увлекшись боем, я совсем забыл о происходящем на борту крейсера. «Софа, я сейчас выведу вражеские истребители под залп турелей. Они совсем утупели, должны попасться. Разберемся с противником, после доложишь состояние корабля». Черт, опять сократила ими Скина. «Принято», — ответила ИИ, но тут же добавила «Адмирал». Часть экипажа лишилась рассудка, в том числе и капитан Широков. «Сука!» Непроизвольно вырвалось у меня. «Все потом, Софа!» «Встречай гостей!» Справа и слева засверкали трассеры плазменных снарядов, а я, продолжая полет, пронесся мимо 560-метровой тушки крейсера. Заложив петлю, вернулся к судну и, пролетая кормовую часть корабля, вновь выругался. Похоже, последним выстрелом у Басова был уничтожен гипердвигатель». «Отвлекся, мать его, от горя. Из огня да в полымя. Да и хрен с ним. Главное, что вражеские истребители уничтожены. Теперь можно спокойно заняться здоровьем экипажа и восстановлением крейсера». «Как же я ошибался!»